Ян Бадевский. Здесь вам не клан. Книга пятая. Глава 1. Пётр Крафт встретился со мной на третьем этаже Элизиума. Снаружи бушевало вьюга. Мы сидели под скосом панорамного окна и хорошо видели арку, связывающую нашу планету с Моназемлёй. Величественное зрелище. из палинское кольцо, выставленное на ребро, мерцало багровым пламенем, а в сердце этой конструкции накапливался мрак. Прямо око Саурона, а не портал, беспросветным глак клубилось, впитывало отблески неоновых реклам и закручивалось в спираль с фиолетовыми прожилками. Каждую секунду главспучивалось и опадало, пульсируя в ритме мегаполиса. Отец построил, с гордостью сообщил Крафт. Ресторан считался престижным. Здесь любили отдыхать сотрудники миссий, пришельцы извне Мир'я, торговые представители кланов. Бронировать столик приходилось чуть ли не за полторы недели, но всё упрощается, когда прилетает весточка из императорского дворца. Наш столик был заказан с вершины пирамиды Эа. Я прожевал кусочек тунца и потянулся палочками за хрустальной лапшой. В тарелке поселился невообразимый микс из пасты, рыбы, овощей и морепродуктов. Всё это было острым, в моей глотке пылахал адский пожар. Вас увели в курс дела, господин Крафт. Собеседник посмотрел на меня поверх очков. Насколько это возможно, юноша? Тогда вы знаете, кто я. безусловно и готов рисковать, крафт вздохнул. Передо мной сидел один из лучших портальщиков Российской империи, сын легендарного Дмитрия Крафта, фамилия которого вписана во многие учебники, достигнув уровня архонта, мой собеседник перестал открывать порталы и ушёл на тихую, но очень важную должность, связанную с инспектированием дистриктов. работал крафт в соответствующем министерстве, но навыки, как говорится, не пропьёшь. Этот человек получил известность в узких кругах благодаря тому, что в дни своей молодости участвовал в карательных рейдах спецслужб, делая проколы в иных мирах. Ещё раз. Архонт Крафт умел пробивать порталы между вселенными, находясь за пределами нашей планеты. Зачастую это делалось в реальностях, напрочь лишённых магической составляющей, а именно такой специалист мне и нужен. Портальщик чем-то смахивал на престарелого инженера, большую часть жизни пропохавшего в инструкторском бюро. Интеллигентного вида мужичок в твидовом костюме и утеплённом зимнем пальто дополняли этот образ мощные шнурованные ботинки и кожаная кепка. Сейчас пальто и кепка покоились на деревянной вешалке в паре метров от нас. Как вам сказать, господин Корсаков, мой род уже полторы сотни лет живёт в окрестностях столицы, культивируем дар само собой. Двух жён мне подобрали аналитики. Мои дети тоже учатся открывать порталы. И знаете что? Политика рода простирается далеко в будущее. Мы инвестируем в технологии, завязанные моноземлянами, заводим счета в банках, которые не лопнут послезавтра. Я примерно представляю, что унаследует мой внук, понимаете, куда я клоню? Стабильность, догадался я, незыблемость устоев. Крафт поднял указательный палец. Правищи, род, кланы, и старейшие фамилии это фундамент. а как фундамент не дал трещину, будущее предсказуемо. Я не хочу, чтобы мои потомки жили в эпоху перемен. Мудр портальщик. Слова не юноши, но главы рода. А ведь наступят перемены, подумал я. Ещё как наступят, если эскапизм выиграет войну. Сюда начнётся исход из-за погибающейся от климатического коллапса земли. Сейчас и месары могут проникать только в разумы гибнущих людей, вытесняют старую личность, пользуются чужим телом и воспоминаниями. Только прогресс не стоит на месте. Однажды моры научатся перебрасывать релакантов в любой организм, даже в живой и здравствующий. Поначалу заселят империю богачами, сумевшими оплатить билет оттуда потоком инвестиций. «Затем пойдут ребята попроще, в средний класс. Оно всегда так. На этапе внедрения компьютеры стоили запредельно дорого, а затем их развелось как грязи. У нас можно за один евро на проездном полконтинента проехать на гиперпетле, был бы визовый допуск через узловые станции, но так было не всегда». Так вот, если билеты в чужие тела подешевеют до исторического минимума, наши переберутся сюда. И что они сделают? Правильно. Загадят эту реальность по привычному сценарию. Я уж молчу про то, что экспансия в живых людей — это подлинный геноцид. Погибнут миллиарды. Конечно, вы скажете «нет-нет-нет». Старые пердуны из списка «Форбс» захотят жить в гордом одиночестве, а я отвечу, мало ли что они захотят. Директора из «Капизма» в погоне за прибылью начнут масштабировать эмиграцию и удешевлять продукт. «Приведите в порядок свои дела», — посоветовал я. «Мы отправляемся в рейд через несколько дней». Организаторы берут на себя дорожные расходы, снабжают нас эликсирами, оружием, инъекторами. Завтра брифинг. Через портал идём по отдельности. Разселение в Чейнворде по утверждённой схеме. Ударная группа будет задействована на первом этапе миссии. Когда мы доберёмся до проводника, наступит ваша очередь. Сколько протоколов вам потребуется? По предварительным прикидкам 2-3. Здесь проблема не в самих порталах и их прокладке, а в тех мирах, через которые нам предстоит пройти. Да и финальный этап сопряжён с многочисленными рисками. Виктор, можно на ты. Конечно. Ты рассуждаешь с позиции человека, не владеющего портальным искусством, прокол в иную вселенную энергозатратный процесс. Если же прокол делается в ментальной связке с проводником, мана уйдёт немерено, а поскольку в новых мирах энергии нет, я буду вынужден генерировать её с нуля, пользуясь эликсирами дорогими, лучшими из лучших. Если же понадобится вытаскивать всех из переделки быстро, я не справлюсь, просто не успею восстановиться. Я это понимаю. Подцепив палочками спринг-ролл, макаю его в соевый соус и отправляю в рот. «К сожалению, у нас нет выбора. Второго шанса нанести удар по врагу не будет». Крафт задумчиво кивнул. «Что ж, я в деле». Распрощавшись с портальщиком, я направился к ближайшей станции метро. чтобы не обходить полквартала, свернул в продуваемую всеми ветрами арку. Здесь, насколько я помнил из прошлых прогулок, должен быть сквозной проход в соседний дворик, а уже оттуда я без проблем выберусь к нужному месту идти минут 5. Вьюга усилилась. Арка выполняла роль идеальной аэродинамической трубы. Меня чуть не снесло потоком ледяного воздуха. Натягиваю капюшон парки и упорно продвигаюсь вперёд к заветной цели. Мог бы, наверное, купить машину и ездить в тёплом салоне. Я над этим уже размышлял, но останавливает специфика обучения в магикуме. Академия расположена в Брянском дистрикте. Попасть туда можно только одним способом через охраняемый портал на Кутузовской набережной пешком. Где машину держать, непонятно, а платные парковки в столице вряд ли можно отнести к числу дешевых удовольствий, да и топать до этой парковки. В общем, идею с личным авто я отложил в долгий ящик. Со временем обдумаю повторно. Арка вывела меня в типичный двор-колодец с обшарпанными серыми стенами, тянущимися к мрачным небесам водостоками и коваными балкончиками. которые утонули в снежных шапках. Подъезды тоже занесло вместе с парой тройкой машин, собранных, наверное, ещё в эпоху правления позапрошлого императора. Я направился по узкой тропинке, протоптанной в снегу, к противоположной арке. Теперь ясно, почему здесь такая тяга. Тёмный тоннель смахивал на пещеру. Очередной порыв ветра взвихрил снежинки, и мой глаз уловил едва заметное мерцание в закругляющемся проеме. Наверное, так искажается пространство, когда врубается заградительный магический барьер. Резко останавливаюсь в шаге от каменной кишки. Призываю модифицированный барс, выданный мне дворцовой полицией, и шестым чувством дорубаю, что нужно притормаживать время, а еще лучше останавливать. На первый взгляд ничего не поменялось. Тот же двор, те же подъезды. Правда, ветер перестал выть. Снежинки застыли в серых сумерках, а мерцание оформилось в чёткий барьер, разложенный по всем цветам спектра. Прямо в центре двора, между пятым и шестым этажами, пылал багровый сгусток. Эдакая комета, летящая с небес прямо на мою голову. Беглый взгляд выявляет силуэты. Первый за барьером человек в шляпе и длинном пальто, нижняя часть лица замотана шарфом. Второй за мусорными баками дутая куртка, вязаная шапка, неприметное лицо. Ещё двое свернули вслед за мной в колодец, успели достать пушки, да так и замерли на полушаге, провалившись в янтарь нулевого хронопотока. устраняю любителя контейнеров выстрелом в голову по выстрелу на каждого из преследователей с пушками все эти персонажи мертвы но магия времени мешает ему пасть в снег пули со световым разрядом хорошо делают свою работу остаётся мужик в шляпе разворачиваюсь к нему и я бы не советовал говорит мужик тебе ещё надо уйти от атаки по площади А я заблокировал арку барьером. Ты хрономак, палец застыл на спусковом крючке, само собой. Ты с ними? Нет. Я тебя не трону. Сними барьер. Забыл сказать слово, пожалуйста. Мои губы кривятся в усмешке. Я могу вернуться на час назад или на сутки. Просто шагнуз за этот барьер и сделаю тебе больно. «Не зли меня, приятель!» Пелена, затянувшая арочный провал, развеялась. «Вот это я понимаю. Другой разговор. Отзываю ствол и направляюсь к неизвестному хронам магу. Под сводами арки темно, лица не разглядеть. Энергия вливается в меня из окружающего мира. Спасибо боевому трансу. И это позволяет подпитывать фриз до бесконечности». Идём, говорит незнакомец. Разговор есть. Мы быстро преодолеваем голкий тоннель, в недрах которого снега не встретишь. Двойное эхо шагов разносится под сводами. За моей спиной что-то с тяжёлым уханьем врезается в землю. Отблески пламени, горячая волна, плевать. Я уже далеко. Кто ты? Давай начнём с тех, кто попытался на тебя напасть. «Скользкий тип. Мы прошли насквозь второй двор, как две капли воды, похожие на первый. Еще одна арка, и мы на оживленной улице. Четыре полосы, продирающиеся сквозь в югу трамвай, спешащие укрыться от непогоды в магазинах прохожие. «Это люди Ярославцевых», — сообщил мой попутчик. «Думаю, ты и сам догадался. Зачем ты выставил барьер?» Разумная предосторожность. Тебе будет интересно узнать, что мои люди вырубили ещё нескольких убийц. Снайпера он занял позицию на крыше вот того дома. Мужик придержал шляпу, которую чуть не сдуло порывом ветра, и указал на старинную пятиэтажку, первый уровень которой занимал магазин бытовой техники. Биомага на подхвате. Трупы брали, не переживай. и двух боевиков у входа в метро. Кстати, тебе туда не нужно. Это ещё почему? Я на машине замечаю, что мы свободно перешли на ты, хотя разница в возрасте очевидна. Незнакомец удивительным образом располагал к себе. Такое бывает со случайными попутчиками в поезде, но я подозреваю, что наша встреча далека от случайности. Возраст мужика сложно определить. Он замотался шарфом до подбородка и надвинул шляпу на глаза. Старомодный прикид, но выглядит стильно. Боюсь, у меня дела. Останавливаюсь посреди тротуара. Спуск на станцию метро совсем рядом, в 20 шагах. Никто из нас не спешит, хотя каждый понимает, скоро прибудет группа захвата Тайной канцелярии. Мои несостоявшиеся убийцы применили метеор, а это боевая магия, запрещённая в городской черте. Плюс две остановки времени. Папахивает серьёзным замесом. Я сильно удивился бы, не обнаружив на месте преступления два-три фургона со штурмовиками. Да и полицейских сирен явно не хватает. Стоп. А вот и они. Массивные кроссоверы с мигалками. Такие патрулиции используют в центре города, там, где районы попрестижнее. Копы вихрем врываются в арко, оглашая окрестности звуками сирены. Я провожаю ребят рассеянным взглядом, уже отворачиваясь, замечаю линзу одноразового портала, из которой выныривает бронированный микроавтобус. На борту ромб с заключённым внутри оком. Вездесущая символика фискалов. Мне пофиг. Уличные камеры в этом мире не умеют распознавать лица, но артефакторика безошибочно определит психотип Виктора Корсакова, а господин Корсаков из касты неприкасаемых. Я нынче консультант его императорского величества по внешним угрозам, а таким законы не писаны. Я забыл представиться, раздался слева голос незнакомца в шляпе. Богдан Зееферт, полномочный представитель Вечерней звезды. Мне поручено передать вам устное приглашение на встречу с Григорием Полевым, нашим официальным лидером. Даже так, опешил я. Тон моего собеседника молниеносно поменялся, и зароничный стал серьёзным. веил авторитетностью, солидностью и высокими уровнями власти, клановой власти, не государственной. Даже так возле нас остановилась машина. Я сразу оценил класс тачки, которую поле в за мной прислал. Никакой-нибудь банальный лимузин или осточертевший внедорожник. О, нет, берите выше. Самый настоящий Genesis Novus. чуда хозяйского автопрома, премиальный седан Е-класса, на котором ребята, подобные Громову, любят ездить по конференциям и светским раутам. Консерватизм, сросшийся с комфортом, скоростью и безопасностью. Прошу, Зееферт шагнул к кеннезу, открыл заднюю дверь и вопросительно взглянул на меня. Вряд ли мы отнимем много времени, господин консультант. А вот это уже интересно. Моя должность при императорском дворе не афишируется. Я бы не сказал, что консультант относится к числу засекреченных сотрудников Петергофского дворца, но я не разработчик оружия, не поставщик зачарованных зелий, не финансист правящего рода, даже не тестировщик охранного оборудования. В теории заинтересованные люди могут докопаться до истины, отслеживая мои перемещения. И всё же, тут за километр несёт клановой разведкой. Лидер Вечерней звезды получил нужную информацию через свою агенттурную сеть. Что будет, если сесть в машину? Разговор с Галициным. Понимает ли Полев, чем рискует каждый из нас? Уверен, что да. «Отсюда вывод. Риски гораздо ниже, чем кажется. Если мне и будут предлагать сотрудничество, то завуалированно. Я же могу получить некоторые сведения о своих врагах. Как видите, Ярославцевы в конец обнаглели. Машина тронулась с места, едва захлопнулась дверь за хроном магом. Мы оба устроились на заднем сиденье». Зефер снял шляпу, и я увидел ничем не примечательного типа с седеющими висками. Водитель молча крутил баранку, не вникая в нашу беседу. Думаю, вы просчитали последствия, господин Зееферт. Видите, можно опять на ты. Усные формальности соблюдены. Хорошо. Безусловно понимаем. И поверь, На встрече не прозвучит ничего, что могло бы не понравиться менталистам. Вечерняя звезда уважает род государя и всеми силами его поддерживает. Улыбнувшись, я киваю. Сегодня придётся читать между строк. Генезис мчался по улице Волконского, обгоняя тачки попроще и лихо меняя полосы. Я не сразу дорубил, куда мы едем. И на несколько минут растворился в снежной круговерти, а потом мы свернули на Петровскую набережную, и справа разлилась тёмная гладь Невы. Я уж было подумал, что тачка вкатит на Троицкий мост и двинется к Московскому порталу, но нет. Водитель свернул на тихую улочку с односторонним движением, и минут через 5 мы притормозили у небольшого скверика с присыпанными снегом деревьями. Здесь раскрылся одноразовый переход. Ну, конечно, с какого перепугу лидеру могущественного клана пользоваться общественными проколами. По ту сторону линзы шумел ветер, ни дождя, ни снега, хотя небо пасмурное. Обширное зелёное пространство, одноэтажный коттедж с террасой и несмолкаемый шум моря. Добро пожаловать в усадьбу Сириус, провозгласил Хрономак на южный берег Крыма.